Прошёл час упорной работы по составлению контрактов, с которыми требовалось пообщаться, а этот всё ещё ныл. Это дочь погибшего Сэльда, Сэльдины Юалии. Это всё она. Я не мог отказаться. Если бы даже хотел, я не мог. А, то есть ты ещё и отказываться не хотел, сделал я резонный вывод из его нытья. Понял, что спалился. Сглотнул, взвыл и взмолился вновь. Жайся, пощади. ради всемирного милосердия, во имя озера спящих предков, во имя всего чего угодно, ради твоей матери. Слушай, мужик, я не в курсе даже имени своей матери, ответила уже раздражённо. Задумался, выпросил: "Во имя отца?" Бросив на него возмущённый взгляд поверх листа бумаги, который перепроверяла, мрачно спросила: "Мужик, вот, как ты думаешь, откуда мне знать, кто мой отец?" Если я мать вообще не видела, а ну не знаю. В северной двие детей отцы вынашивают, но он нахмурился, хоть как-то разбавив страдальческое выражение на морде. Они синекожие, а ты розовая. У розовых иначе. Вот после такого я обиделась и прошептала: "Я не розовая". Вообще-то розовая, не согласился мужик. Белые это снежные. А ты с розовым отливом. Хмм. Нет. Но ну, если с такой позиции рассматривать, то возможно. Так что спорить не буду. И я опять уткнулась в бумаги. По итогам пытки Зеленомордова выяснилось, что в Зандорате 12 драконьих кланов. Самым многочисленным оказался клан Сайкхола, а не же снежные драконы, обитают на вершинных горного хребта Самгоа. пересекающего Зандарат с юга на север. Независимые, сильные, родоплеменной строй, патриархат, драконицы обычно имеют 5-6 дракончиков. Затем по уменьшению численности шли зелёные драконы, обитают в низинах, теплолюбивы, редко покидают свои территории. Водяные делятся на морских и речных. Разница в размере, насыщенности синим цветом, характере. У первых матриархат, у вторых равноправие. Хрустальные. Место обитания озера спящих предков. Воздушные. Живут на облаках. Или я чего-то не поняла. Практически призраки. Ни во что не вмешиваются. Ничего им не нужно. В общем, плюют на всех с высока. Черные. Где живут, я так и не выяснила. Зато летают ночью и пьют кровь. Дальше шли малозначительные от сома Тае, Катарн и Схау. И тяжели в степях, выживали как могли, питались живущими там же в степях монстрами. "Сними!" уже под нодаев взвыл зеленомордый. Посмотрел он на мужика на туфле. "Ну вот умница я. Иначе не скажешь." А шеф ещё угорал, когда я ему притащила обувь и начала его ноги в пыточный инструмент заталкивать. А ведь не верили. А мне тогда никто не верил. Под опытный даже помогал себя обувать, а теперь вот как запел. Как вы это тоже с вообще носите? Почти скатился до истерики он. С мыслями о красоте и привлекательности, важно ответила ему. Скривился, затем уточнил: "То есть Если я подумаю о красоте и привлекательности, мне станет легче. Посмотрела на мужика с ярко выраженной небритостью, кривым, сломанным некогда носом, общий кривоватый рожей и честно сообщила: "Конкретно тебе нет". В этот момент задребезжало стекло. Взяла зриздную ручку, прикоснулась к вибрирующей зеркальной поверхности. То, что только на первый взгляд было стеклом, пошло рябью, как круги по воде. Ртутное озерцо замерцало, разошлось, и я увидела Харниса. Мужик был зол, дышал характерно, на скулах жила китанец ярости изображали. В глазах стылый лёд и обещание моей скорейшей смерти. И так оно было выразительно это обещание, что я как-то с ходу здраво рассудила, что следует сказать. «Лорд Эйн в данный момент не может вам ответить, но ваш звонок очень важен для нас. Всего доброго!» И перевернула зеркало кверху донышком. Посидела, пожала плечами, вернулась к записям. Зеркало завибрировало снова, раздражающе так. Перевернула, узрела недовольного Харниса и вежливо, между прочим, очень вежливо сообщила «Лорд Эйн в данный момент не может вам ответить, но ваш звонок очень важен для нас. Мы будем рады, если вы сумеете известить нас о наиболее удобном для вас времени для разговора. "А в ответ", это хамло прошепело. "Сколько ты хочешь, девка человеческая?" Задумалась над вопросом. Перед глазами упорно вставало 10 сыночков с глазами цвета едва выпавшего снега, которые становятся красными, стоит мальчикам разгоняться. Хм. Вспомнила что шеф радовал меня с нежно-белым взглядом только в момент эпического изречения «Вы станете моей любовницей». А с момента, как я его замок разгромила, глаза были постоянно только красными. «Виэль!» – попытался дозваться меня Харнис. «Надо же! Вон и имя мое выучил. Забавно. И с глазами лорда Эйна. Забавно очень и непонятно. А уж как любопытно!» «Так сколько?» Назови цену, любую. Чёрт возьми, я готов уже практически на всё. Ловлю на себе заинтересованный взгляд подвешенного на шёлковых лентах страдальца в туфлях, решаю, что надо бы подумать. Подумала, подумала, ещё пару секунд, и окончательно оформилась мысль. Пора есть. Лицо Хармиса изобразила крайнюю степень удивления, смешанного с возмущённым презрением. Мужик в туфлях застонал, а я, между прочим, с утра не ела ничего, кроме тортика, встала, вышла из кабинета в пустой коридор. Посмотрела вправо никого. Посмотрела влево никого. Повысив голос, задумчиво сообщила пустым стенам: "А кто-то совсем голодный?" Стены не отреагировали, но послышались голоса, шорох шагов и слова: "Голодная, еду, срочно еду", от перепуганной прислуги. "Вот, что значит отлично вышколенная челеть. Молодец, мой шеф, хорошо воспитал". Я вернулась за стол, посмотрела на харнисса. Харнисс посмотрел на меня и сделал мне с его точки зрения шикарное предложение. Мой сельдевский дворец и две кухни будут в полном твоём распоряжении. Повара привыкли готовить для пиров, соответственно, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки у тебя будет масса еды. Идёт? Едет. кивнула я и добавила. Но мима, ибо я столько не ем. И снова перевернула зеркальце донышком вверх. Сосредоточилась на записях И только собиралась спросить у Зеленомордова о по снежном народе, как зеркало это говорительное задрожало снова. Приподняла и устало, но крайне вежливо произнесла: "Мы ценим ваше внимание. Всего доброго". И тут от зеркальца донеслось: "Начальство свалило переговариваться в кабак". Я стремительно развернула средство общения к себе и вздрогнула всем телом от радостного оскала снежной драконицы. «Сар-эн-тор-на-д-нар», – представилась она. «Вельмастерс», – ответила, впечатлённо взирая на клыки и переливчатые чешуйки. «Время поболтать есть?» – продолжила моя собеседница. «Времени вообще не было, но поболтать очень хотелось. У меня час свободный, потом надо пойти посидеть на яйцах», – сообщила секретарь главы клана Сайк-Холл. «На яйцах?» – эхом отозвалась я. «Ага». подтвердила Сарин. Тагил ещё час сидеть может. Мой муж охранником у главы клана работает. Так что его надо будет отпустить к нашим шефам в кабак на переговоры. Придётся мне сегодня самой до полуночи на яйцах куковать. У меня от обили информации вербальный ступор случился. Разговорчивая Сарин продолжала: "Ещё 2 года сидеть, а потом уже малыши появятся и станет полегче. У нас два мальчика и девочка. А у тебя сколько детей будет? 10, почему-то подумала я. Не знаю, озвучила вслух. Ну да, всё у вас у людей не так, укоризненно вздохнула драконица. А занята чем? Я рассказала и получила массу полезной информации в ответ. Во-первых, ртутные пути давно не у подснежного племени в подчинении, а у подгорного. Все полгода назад устроили тихую революцию с помощью того самого харниса и подмяли под себя традиционную вотчину подснежников. Во-вторых, в драконьих кланах сейчас раскол. Воздушные драконы неожиданно встали на сторону хранителей озера спящих предков и бросили вызов остальным водным, зелёные затаились, степные боятся из степей своих влетать, и в целом пока в Зандарате не установится непоколебимая единая власть. «Ничего хорошего не будет». От обилия новых данных минуты две хлопала ресницами. Прохлопала даже принесенный мне завтрак, совмещенный с обедом, а он вкусно пах. Просто не до еды было, и ощущение такое. Словно все разваливается, а ты ничего не успеваешь подхватить. Надгорные, подснежные, подгорные. Как во всем этом разобраться? «Однозначно ясно, что нужно выполнить первое задание начальства». Вопрос в том, как. И ему нужны эти ртутные пути. Это тоже ясно. Не ясно, как договариваться с союзниками Харниса. Но договориться же как-то нужно. Докерс тебе не ответит, жуя огромную кость какого-то грамотного животного, сообщила Сарин. Он предан Харнису, а от имени Эйна его ворутят. Чем это ему шеф не угодил? спросила Настреваясь на сложный разговор. Давняя история. Драконица поковырялась в костях зубах. Не выполнили они заказ вовремя. Твой шеф сходил и потребовал соблюдения сроков в своей снижной манере. Как это? Обернулся бураном. Вспомнила, как тут слуги от этого снежика прячутся, предположила худшее. Всех убил? Половину заморозил? Лениво ответила Сарин. Ясно. Хотя ничего ясного не было. А как его к зеркалу позвать? Докерса? Тут всё просто. Называешь его полное имя: Док Р. Санат Эмаркат Шаверский Топорович, и всё. Тропливо записала имя. Попрощалась с Арин, пообещала связаться с ней, как закончу, и ещё поболтать. Перевернула зеркало к верху донышком, обрывая связь. Вздохнула глубоко, выдохнуть не получилось, закашлялась. А все потому, что зеленомордый ехидно заявил, ничего не выйдет. Бросив на него укоризненный взгляд, я взяла зеркальце и попросила. «Свяжите меня, пожалуйста, с уважаемым господином по имени Док Ир Санат и Маркат Шавирский-Топорович». зеркальцем мигнула, пошло рябью, и через мгновение на меня уставились два маленьких чёрных, размером с бусинку, глазика на шешковатом, частично каменном и сильно покорёженном лице. Вежливо улыбнулось чудищу и сообщило: "Добрый день. Вас беспокоит оппозиция". Док Ирсанат и Маркант Шаверский Тыпарович моргнул и переспросил за могильным голосом: "Кто? Оппозиция?" повторил я: "А чего это за зверь?" Выпросил Докерс, всё так же вежливо и благожелательно объяснила: "Это организованное сообщество тех, кто в данный конкретный момент недоволен властью, её методами, подходами, решениями и готов заявить о своём недовольстве". Переварив всё мною озвученное, Докерс пришёл к выводу: "Я недоволен, а о своём недовольстве заявить готовы?" "Готов". Замечательно. Записываю ваше имя в списке членов оппозиции. После чего принялась записывать его имя на белый чистый лист, но он этого не видел, а увидеть очень хотел. Для чего максимально близко придвинул к себе зеркальце и пытался скосить глаза, чтобы прочесть хоть что-нибудь. В итоге не выдержал и спросил: "И много там имён в оппозиции?" «Все драконьи кланы, а также высокопоставленные частные лица». Я практически ни словом не солгала. «Ну, почти». «Ого, вон и как!» – протянул Докерс уважительно. Кивнула, продолжая делать вид, что пишу. Докерс подался еще ближе и, ворочая глазом, также уважительно шепотом спросил. «А чего в оппозиции делать надо?» «Проявлять недовольство», – дала я резонный ответ. Жутик закивал. «Помогать сопротивлению правящему режиму», – продолжила. Тоже покивал, но уже как-то не уверена. «Организовывать оппозиции бесперепойный проход по ртутным путям». Кивать перестал, прищурился. «Прибыть на заседание оппозиции по первому требованию», – добил я Докерса. Нахмурился и произнес. «Я уже недоволен». «Властью?» «Оппозиции? Можно я не буду в этом участвовать?» Недовольство оппозиции не является поводом для выхода из оппозиции. К тому же, я ваше имя уже вписала. Оставайтесь на связи. Я свяжусь с вами в самое ближайшее время. Всего доброго. И с зеркальца кверху до ношкам, чтобы у докерса не было обратного пути. Поймала на себе восхищённый взгляд зеленомордового мужика. Мужик сделал мне неожиданное предложение. Иди за меня. Куда? Не поняла я. Замуж? прозвучало совершенно серьезно. «Ты, конечно, страшненькая, но где я еще себе такую жену найду?» «Соглашайся, я не беден. У меня в собственности два болота и одно лесное озеро. Заживем». «Целых два болота?» протянула я, бог весть, с какими эмоциями, потому как мне даже со всем своим художественным воображением было сложно представить целых два болота. «Ага». подтвердил мужик, по весне и крына мечом. У меня глаза теперь явно были вдвое больше обычного размера, но я почему-то оказалась в состоянии протянуть мальков на рожаем. И тут эта зеленоморда выдала: "Ты же выражаешься, вскинув руки в жесте всё сдаюсь, просто вежливо попросила. Не мешай". Он хотел было рот открыть, пришлось добить угрожающим иначе в туфлях до конца дней простаешь. Умолк. А я встала, пошла, отрезала себе ломоть ветчины, намазала сверху рыбным паштетом и вернулась за стол. А то работы-то ещё немерено, а шеф придёт уже скоро и за всё спросит, и желательно поразить его своей работоспособностью и ответственностью прямо с первого полноценного рабочего дня, чтобы понял, насколько ценный кадр ему достался и вообще. Он придёт, узнает, что я всё сделала, впечатлится и наконец начнёт на меня молиться. А то не порядок. Третий день у него зависаю, а он ещё не осознал мою божественную крутость и своё неимоверное везение. За этими приятными мыслями я доела бутерброд, взяла зеркальце, попросила на связь главу воздушного клана и с самой вежливой улыбкой произнесла: "Добрый день. вас приветствует оппозиция